Глава девятая. Ричард опил почти всю вторую бутылку. «Это же безумие», — сказал он. «Только в реальности», — возразил Петерсон, «но не на бумаге. В качестве поддержки мы получаем дорожный патруль. Кроме того, федералы предложили нам помощь в рамках программы защиты свидетелей. Но, как правило, дорожный патруль зимой находится в милях от нас. А мисс Солтер категорически отказалась от участия федералов. Она заявила, что запереть далеко от дома следует байкеров, а не ее. «Проблема», — заметил Ричард. «Еще какая», — согласился Петерсон. Джек посмотрел в залитое лунным светом окно и сказал. «Но, насколько я понимаю, сейчас не самая лучшая погода для побега. Или я ошибаюсь?» «И так, наверное, будет...» Несколько месяцев. На пять миль вокруг все засыпано двумя футами нетронутого снега. Если кому-то и удастся выбраться за ограду тюрьмы, какая бы у них там ни была, он через час умрет от холода. Или его найдет вертолет по следам, которые отлично видны на снегу. Теперь никто не убегает на ногах. Они прячутся в грузовиках с продуктами или что-нибудь в таком же духе. Тогда зачем выставлять людей на расстоянии мили вокруг города? Но никто не говорит, что в их кризисном плане есть здравый смысл. Так наплюйте на него, оставьте часть людей в доме, по крайней мере женщин. Мы не можем, они будут считать по головам. Потом устроят проверку. Если мы не выполним в точности условия договора, на следующие 10 лет мы получим федеральный надзор. «Город подписал соглашение. Мы взяли их деньги. На дополнительные машины. И дома. Мы все живем в пределах десяти минут езды от участка. У всех есть машины, в них всегда включены приемники, и все должны мгновенно отреагировать на приказ. А вы не можете посадить миссис Солтер в машину и взять с собой?» В соответствии с соглашением мы не имеем права привлекать гражданских лиц, следовательно, не можем взять ее с собой. Да и все равно она откажется. Получилось бы, будто мы ее арестовали. А это невозможно. До сих пор кому-нибудь удалось сбежать? Нет. Тюрьма новая и современная. У них там полный порядок. В таком случае остается надеяться на лучшее. «Ты не понял. Мы бы и рассчитывали на то, что ничего не произойдет, если бы речь шла о совпадении или случайности. Мы бы так не волновались. Но тут другое. Человек, который хочет убрать нас из дома Джанет Солтер, обладает реальной возможностью это сделать, причем в любое удобное для него время». «Ты имеешь в виду побег из тюрьмы?» – переспросил Ричард. «Не думаю». Я знаю тюрьмы. Чтобы организовать побег, нужна подготовка, которая требует много времени. Необходимо оценить ситуацию, составить план, найти водителя грузовика, договориться с ним, добыть деньги. В общем, предусмотреть все. «Я тебе не все рассказал. Дальше хуже». «Валяй, я слушаю». Вторая часть кризисного плана гласит, что в случае бунта в тюрьме – Весь ее персонал входит внутрь, а мы занимаем посты у ворот и на ограждении. Все. Точно так же, как в первом пункте. А организовать бунт в тюрьме ничего не стоит. Он вообще может начаться за пару секунд. Поверь мне, заключенные только и ждут возможности устроить какое-нибудь безобразие. Третьей бутылки пива не было. Больше никаких фактов». Осталось только свести несколько концов и кое-что повторить. «Теперь понял», — сказал Петерсон, — «он может все просчитать до минуты. Кто-то скажет «не то, не тому заключенному», и через минуту начнется драка, а еще через минуту она превратится в настоящее сражение. Нам позвонят, и через десять минут мы все окажемся больше, чем в пяти милях от дома Джанет Солтер». «Он же сидит в камере предварительного заключения», — напомнил Петерсону Ричард. «В тюрьме штата, так? А она размещается в отдельном здании. Там никто не устраивает беспорядков, там ждут суда. Все очень заняты тем, чтобы как можно убедительнее выглядеть невинными овечками. Он байкер, у него наверняка есть приятели в главном здании. Или друзья друзей». Именно по таким законам живет тюрьма. Они присматривают за своими. А поддерживать связь друг с другом можно сотни разных способов. «Плохо», — повторил Ричард. «Совсем плохо», — подтвердил Петерсон. «Когда зазвучит сирена, мы должны оставить в участке какого-нибудь пожилого отставника, чтобы тот связался с нами в случае террористической атаки» но в остальном руки у нас связаны. Вы предполагаете, что у вас может произойти теракт? Только не здесь. Гора Рашмор имеет символическое значение, но это уже проблема Рэпид-Сити. Вы и полицейский участок расширили?» спросил Ричард. «Как школу?» «Нам пришлось», кивнув, ответил Петерсон. «Потому что город разросся». «Как сильно вы увеличили участок?» «В два раза. И начали конкурировать с тюрьмой на предмет персонала. Очень тяжело поддерживать высокий уровень. И это одна из основных проблем Холланда. Вроде как половина народа, его люди из прежних времен, а половина новенькие». «Я не могу ему помочь», — сказал Ричард. «Я же в вашем городе проездом». Ты мог бы позвонить армейским парням, и это уже была бы помощь. Если мы хотим пережить следующий месяц без происшествий, нам понадобится информация. Я слишком давно уволился. В армии выросло новое поколение. Они даже не станут меня слушать, просто повесят трубку. Почему бы не попытаться? Меня не пустят дальше коммутатора. Когда я еще только начинал работать... У нас имелся специальный номер ФБР в Пьерре на случай непредвиденных обстоятельств. Система поменялась много лет назад, но я не забыл тот номер. И что? Уверен, что у тебя тоже есть номер, который ты будешь помнить всегда. И это не коммутатор. Ричард промолчал. Позвони, пожалуйста, — продолжал Петерсон. Больше я ни о чем не попрошу. Обещаю. «Все остальное мы сделаем сами, а ты сможешь отправиться дальше». Ричард продолжал молчать. «Мы можем предложить тебе письменный стол и стул». «Где?» «В полицейском участке завтра». «Ты хочешь, чтобы я отправился туда и работал вместе с тобой?» «В полицейский участок?» «Значит, ты мне до сих пор не доверяешь?» «Ты находишься у меня дома, где спят...» «Моя жена и дети». «С этим не поспоришь», — кивнув, сказал Ричард. Однако Ким Петерсон не спала, по крайней мере, в тот момент. Через десять минут после того, как Эндрю Петерсон ушел и оставил его одного, Ричарда начал раздражать запах четырех пустых пивных бутылок. Поэтому он взял их за горлышко, подвев каждую руку, и отправился на кухню в надежде найти там мусорное ведро. Но вместо этого он обнаружил Ким Петерсон, которая наводила порядок в холодильнике. Она не стала зажигать свет на кухне, но лампочка внутри холодильника оказалась очень яркой, и Ким окутывала желтое сияние. Она была в старом махровом халате и с распущенными волосами. Ричард показал ей четыре бутылки, молча спрашивая, что с ними делать. «Под раковиной», — сказала Ким Петерсон. Ричард наклонился, открыл дверцу шкафчика и аккуратно поставил бутылки в линию рядом с шестью другими, стоявшими там. «Вам ничего не нужно?» — спросила Ким. «Ничего, все в порядке». «Спасибо», — ответил Ричард. «Эндрю попросил вас что-то для него сделать. Он хочет, чтобы я позвонил в несколько мест». «Про армейский лагерь?» Ричард кивнул. «Вы позвоните?» «Попытаюсь», — сказал Ричард. «Хорошо. Это место сводит его с ума. Я сделаю все, что в моих силах. Обещаете?» «Мэм, пообещайте мне, что если Эндрю вас попросит, вы постараетесь ему помочь. Он слишком много работает. Теперь он практически за все отвечает. Шеф Холланд находится в депрессии и едва знаком с половиной своего участка. Эндрю приходится делать все, а это очень тяжело, и ему, и мне. Рядом с кабинетом Ричард обнаружил крошечную ванную комнату и долго стоял под горячим душем. Затем он повесил свою одежду на спинку стула, на котором сидел Петерсон, и забрался под одеяло. Пружины диванчика тут же жалобно заскрипели под его весом и уперлись в спину. Ричард повернулся на один бок, потом лег на другой, послушал, как тикают часы и через минуту уснул. Было без пяти час ночи. Остался пятьдесят один час».